Глава пятнадцатая. Это я, Сент-Экзюпери, я жив. Мой муж много дней летел над песками и причудливыми городами, которые когда-то давно выросли в моем детском воображении, словно в бескрайней библейской пустыне. Я стоскою вспоминала Сальвадор. Когда-то я наблюдала, как искатели подземных ключей обследуют пересохшую землю в поисках воды, совсем как звери, которые пытаются уловить запах самки. Промедление могло погубить все, потому что пастбища сохли, а животные дохли от недостатка воды, которая пропала из-за землетрясений. Крестьяне были в отчаянии, а лазоходцы держали в руках надежду. От их прутиков зависела жизнь или смерть всей страны. Река пересохла, она ушла в недра земли или еще куда-то, кто же ее знает. Я видела, как целые стада тянули, опускались на землю умирая. Я слышала их предсмертное мычание. Однако небо было голубым, тропическое солнце заливало небо над людьми и животными. В те дни невыносимых страданий в тропиках скотоводы собирались при луне, разжигали огромный костер в патио, варили кофе и пели молитвы, чтобы вызвать дождь. Часто происходило чудо. Долгожданная вода поднимала на ноги тысячи овец. Среди этих поющих людей никто не мог бы сказать, кто будет завтра бедняком, а кто богачом. И это равенство установила сама судьба. На одни земли той ночи умогла выпасть роса, на другие приходила засуха, жажда, смерть. Подобно им я могла лишь молиться, петь и ждать, ждать и надеяться. Я пыталась черпать силы в мужестве крестьян моей страны. Сама я находилась на самой засушливой из земель, на земле испытаний. Победит он или нет? Я не обращала внимания на сложные расчёты, которые показывал мне инженер. Не обращала внимания ни на что. Моя единственная надежда питалась молодостью, которая казалась мне вечной. и нашей любовью такой чистой, что она не могла не тронуть Господа. Моя надежда была в руках человека, который умел всего себя, всю свою энергию, все жизненные силы устремить в незнакомые небеса. Только он мог долететь до сказочного востока. Я направилась к мастерской одного из моих друзей-художников. Дерена. Он ждал рассвета и первых лучей солнца, чтобы воссоздать волшебство света, играющего на волосах, губах, платьях натурщич. Хорошо зная его привычки, я бесшумно проскользнула к нему. Я глубоко вдохнула запах кофе, который он как раз готовил на огромной угольной печи, пока обнаженная девушка с пышной грудью распускала волосы. чтобы выглядеть еще более обнаженной. Я уселась в старое красное кресло, стоявшее в студии. Мне кажется, в тот день сердце мое билось беззвучно. Хозяин расхаживал туда-сюда, дуя на кофе с молоком в огромной чашке, подстерегая приближение первых утренних лучей, поправляя длинные волосы натуращицы. Так, прогуливаясь по комнате, он наконец заметил меня. «Это вы, Консуэлла? Так рано!» «Да, мой муж улетел, а я не знала, куда податься в такой ранний час, поэтому пришла и посижу тут у вас, если не помешаю. Я хочу нарисовать вас так, как есть. Не двигайтесь!» «Ох, нет, это слишком тяжело. Вы же знаете, мой муж будет лететь дни и ночи. И кто знает, может быть, всю жизнь...» Дерина понял, как мне трудно, потому что любил своего друга Антуана и попросил на турщицу сделать мне чашку кофе. За весь день он не претронулся к работе. Мы говорили о летчиках, об их простоте, о привычке рисковать жизнью, о том, что они словно бы и не вспоминают погибших товарищей. Для них совершенно естественно встретиться с ветром чудовищем, ветром драконом, ветром победителем так просто. «Для Дерина и его натурщицы я была больше, чем просто женщина. Во мне была заключена вся жизнь и вера в другого человека, объединённые силой любви. Они посвятили мне весь день. Ближе к вечеру мы получили первые новости о нашем лётчике. Всё хорошо. Небо ясное, ветра нет, движемся вперёд. Вот телеграмма, которую прислал мне Тонио. На второй день ожидания никаких известий. Никакой надежды. Я не спала всю ночь. Телефон у моего изголовья упорно молчал. Ближе к вечеру начали появляться друзья. Молчание становилось тревожным. Никаких новостей. У всех были похоронные лица. Вокруг нас сгущалась тишина. На третий день все газеты пестрели заголовками. «Сент-Экзюпери» Пропал во время перелета Париж-Сайгон. Отчаяние, боль, я истерзана тревогой и страданиями. Я подозревала худшее. Я не хотела, чтобы он уезжал и при этом сама же его подбадривала. А потом, наконец, пришло спасительное послание. «Это я, Сент-Экзюпери. Я жив!» Мы с его матерью тут же выехали в Марсель, куда он должен был прибыть после всей этой эпопеи. Мы вдвоем стояли в старом порту, ожидая теплохода. На набережной друзья и любопытствующие смешались с журналистами, которые примчались запечатлеть для фоторепортажа его первую улыбку, первые эмоции на родной земле. Корабль опаздывал на несколько часов. Мы уже давно исчерпали все темы для разговоров. Всех накрыла огромная волна усталости, поглотив целиком. И наконец сирена возвестила, что наш дорогой Тонио скоро присоединится к нам, и я, не выдержав, зарыдала: "Нет, это невозможно! Я никогда его больше не увижу!" И бросилась бежать, как газель. Один из друзей настиг меня и, изо всех сил удерживая, крикнул: "Ты с ума сошла?" Да, я сошла с ума от ожидания. Я боюсь, я ничего больше не хочу. Он жив, он жив, вот и все, что я хочу знать. Так что теперь я могу уехать. Я хочу уехать туда, где люди не знают ожидания, не ждут больше ничего. Мне нужно было выплакаться и успокоиться. Вскоре уже муж сжимал меня в объятиях. Да ты похоже на клоуна, слезы брызжут во все стороны. Господа, сфотографируйте мою жену. Добавил Нон, обернувшись к журналистам. «Она сегодня скверно выглядит. Нервы ее совсем никуда. Так что оставьте нас вдвоем. Только я могу ей помочь». И зашептал мне на ухо. «Поедем в отель. Только ты да я. Не бойся. Я с тобой. Я столько должен тебе рассказать». Правда, что ты хотела убежать, когда подошел корабль? Ты хотела спрятаться? Ты и правда хотела, чтобы я ездил из порта в порт и расспрашивал, где ты? Я бы шел всю жизнь, чтобы тебя найти, как я шел, несмотря на жажду, чтобы вернуться к тебе. Так почему ты хотела убежать? Я действительно похожа на клоуна? – спросила я, прижимаясь к нему. Да, у тебя огромный нос размером с ананас, но скоро ты станешь прекрасной, самой прекрасной. Ты успокоишься, уснешь в моих объятиях, и я покажу тебе ту пустыню, что меня не пощадила. Я больше никогда, никогда не покину тебя. Моя свекровь сообщила, что друзья приготовили великолепный ужин и надо переодеться, чтобы идти туда. Война есть война, мамуля. Мы с женой пойдем туда, как есть. Ответил ей Тонио, демонстрируя свое огромное ручище, спортивную одежду и мою растрепанную голову. Свекрови пришлось покориться, но ее это явно нервировало. Не знаю, как мы доехали до Парижа, а потом и до клиники в Дивон-ле-Бен. Я помню только доктора, заставлявшего меня принимать обжигающие горячие ванны, чтобы успокоить мои истерзанные нервы. Наконец я снова смогла спать, улыбаться и написала мужу, что он может приехать за мной. Я выздоровела, больше не пыталась избежать. Единственным моим желанием было вновь оказаться в его объятиях. Я перестала чувствовать себя плодом, который вот-вот сорвется с дерева, и стала похожа на семя, которое жаждет упасть на землю и прорастить. Я желала царить в сердце своего мужа. Он был моей звездой, моей судьбой, моей религией. Я была хрупкой, но внутри меня таилась безграничная воля к жизни. Я собрала в своих глазах все звезды вселенной. чтобы он утонул в них. Такая любовь опасная болезнь, болезнь, от которой нет исцеления. Скоро я стала несправедливой, ревнивой, сварливой, неуживчивой. Я не хотела уступать ни единой улыбке тем женщинам, приглашения которых заполняли его ежедневник: приглашения на коктейли, завтраки, встречи. Мне не хватало того, что подарил мне Господь, сделав его женой. Я стала злобной, не выносила всех этих притворяющихся скромными девиц, студенток, просивших автограф на книге, на фотографиях. Я уже не говорю о тех, которые осмелились проникнуть в нашу личную жизнь. Я проиграла свою битву. Тонио нужна была атмосфера более мягкая. Багаж более легкий, который можно оставить где угодно.